пион в иде вон. В лаборатории вечер. Игорь и Андрей заливают бензин в установку, напоминающую дизель-электрический генератор. Игорь: "Смотрит на уровень горючего. Так, бензин, керосин, спирт этот монстр съел с лёгкостью. Посмотрим теперь, как воспримет отечественную бурду. Где ты её взял?" На трассе сказали, что 95-й бензин. Ахнет с слинной мочой. Все лучшее испытание установки. А что в ней нового не пойму? Обычный генератор электрического тока на жидком топливе. Разница принципиальна, потому что в моей установке нет двигателя внутреннего сгорания, только универсальная топливная ячейка. Тепла выделяется меньше, КПД выше. Запускай. Андрей опасливо А это опасно. Наука не любит трусливых. Ещё рна дыма появляется перемазанный Андрей. Я же предупреждал. Да, бензин оказался левый. Завтра починю. Пока пойду отдохну. Новая сцена. Прихожий висит в пионе. Молодой человек в чёрном спортивном костюме, привязанный за одну ногу к потолку. Он выгнулся и пытается отрезать верёвку ножом. Входит Игорь в халате, одевает очки, смотрит на шпиона. Хороший и... ножик. <связывая> был. А. <связывая> Почему был? Графенавой верёвку ножом не отрежешь. Ты кто? Шпион? Шпион выпрямляется, головой вниз. Нет, я вор. Не ври. У меня нет ценностей, которые можно просто так продать. Главное, никакой вор через охрану не просочится. Позвоните, чтобы забрали. Не надо. Значит, побеседуем. Да. Отлично. Andy. Подаёшь шпиону наручники? Шпион надевает наручники, Игорь жмёт кнопку. Шпион падает, затем встаёт, разминается. А, садись, выпьем. Шпион присаживается, Игорь наливает ему коньяк. Шпион снимает майку <звы> до рук и вытирает пот. Душно у тебя. Установка взорвалась недавно, но хозяевам это не передавай. Зачем нам красть то, что не работает? Верно. А вообще мне не интересно, что ты тут искал. Расскажи, как вошёл. А зачем? Если ты не заметил, я возоперти. Прогуляться хочу. Да наручники тоже графеновые. Убежишь, до конца жизни носить будешь. Охрану я отвлёк, а замок не очень хитрый, можно открыть, но только снаружи. Когда ты мне не интересен? Стой. Ну я-то могу ещё раз прийти. Может, что принести? «Интересное предложение. Ладно, иди». «А наручники?» «Твои хозяева откроют в качестве доказательства, что ты был здесь». Шпион уходит. Заходит Борис. В прихожей он с удивлением смотрит на быстро выходящего шпиона. «Кто это?» «Шпион». «Чего? Почему не задержал?» «Да он безобидный. Только идиоты будут красть у меня». Оно же не будет работать. Вот американцы действовали грамотно. Выкрыли меня. Такое было. Да, лет 8 назад. Я просекаю, чем закончилось. Да, Министерство обороны хотело меня наградить. Что-то взорвал? Что ты? Я истратил весь запас с трития, а термояд не наладил на 4 миллиарда долларов их облегчил. Вот они меня назад и обменяли. На кого? Ты не понял. Они прибавили дюжину разведчиков, только чтобы русские меня забрали назад и держали под охраной. Всё равно надо было этого шпиона сдать Николаю. Ему лычку, а мне баблоса. Ну беспокойся, деньги будут. Охрана уже заработала. Да? А как он иначе смог просочиться через нее? Надо их поменять. Зачем? Пускай зарабатывают, я не зверь. Все же, как залезет в следующий раз, я в доле. Договорились? Ходит Лариса с журналом в руке. О чем вы там договорились? Первый раз вижу, чтобы вы мирно разговаривали. Это наши сугубо мужские дела. Сугубо мужские? Я не ослышалась? Ты на что намекаешь? Ни на что. Охрана пьяна. Какой-то полураздетый парень со связанными руками тайком от вас выбирается. Вхожу, а вы, княги, глушите. На меня ноль внимания, даже не здороваетесь. Рад тебя видеть, Лика. Вот это другой разговор. Смотрите, какая прелесть. Кладёт на стол журнал. Игорь смотрит. Что это? Крупнейшая российская ювелирная выставка. Вот эта брошка с синим бриллиантом. Такая прелесть. Ага, и стоит как эта квартира. Игорь, рассматриваешь журнал? Если просто квартира, то существенно больше. Если то, что в этой квартире находится, то существенно меньше. Ты включил сумму себя? И без меня тут секретов хватает. Жалко, секреты не конвертируются в деньги. Ладно, схожу пооблизываюсь. Лариса и Борис уходят. Игорь с интересом блистает в журнал. Какие большие камни без дела пропадают. Из этого бриллианта получилась бы хорошая призма для моей установки. А из этого рубина отличный лазер. Сцена. Ночь. В лаборатории темно. Только на компьютере кто-то работает. Входит Игорь в халате, включает свет. Чтён бросается к окну, оно закрыто. Игорь одевает очки. Окно заблокировано. Слушай, ты бы позвонил заранее, что ли? Купил водочки и корки. Я же не против гостей. А ты врываешься посреди ночи, будешь людей отдыхающих после напряжённого рабочего дня Я ж потихоньку. Потихоньку? У меня сигнализация в спальне 10 минут воет. Думал, тебе хватит этого времени, чтобы удовлетворить болезненное любопытство. Лень было тащиться в лабораторию. И что ты в компьютере копаешься? Там такой бардак, что я сам разобраться не могу. А секретные чертежи, программы и расчеты? Игорь, стучит себя по лбу. Без этого ни одно мое изобретение не работает. Иначе у меня бы все украли, а самого грохнули. Выпьешь. Шпион пьет. Нет, мне надо что-то материальное. Видео о вашей установке принес, не верят, требуют доказательств. Тоже мне секрет. Да я сам этот ролик в интернет выложил. А принцип действия вообще в Википедии опубликовал. Только там админы исправили, ты как согласно их науке, установку работать не может. Может, продашь секреты? Я много дам. Да откуда много дашь? Я же вижу, ты оперативник, кроме как лазать по ночам и коньяк глушить, ничего не умеешь. Кто тебе деньги доверит? Я бывший вор, залезть могу куда угодно, а вот украсть хороший секрет не получается. Хочу продвинуться. Согласен заплатить из собственных средств. Ладно, я подумаю. Только деньги мне не нужны. Вот это можешь принести. Подаёшь журнал. Шпион рассматривает фото в журнале. Это не просто. Я не говорил, что моя установка проста. Ладно. И ещё, у меня охрана есть, Борис. Ему наличными немного. Согласен. И не надо больше ко мне вламываться. На дворе двадцать первый век. Пришли мой заказ DHL. Секреты я тебе намылю. Какие гарантии? Я еще не сдал тебя охране. Спасибо. Идет к окну. Выходи, как нормальный гость, через дверь. Вытаскивает пульт из кармана, направляет на дверь, та открывается. Ее же нельзя открыть изнутри. Все так считают. Этот секрет не продаётся. Новая сцена. Утро. Игорь копается в той же остановке. Походит Борис, подходит к Игорю, наклоняется, говорит тихо. Мне много денег на карточку пришло. Неизвестно от кого. Как это неизвестно? Ты задержал шпиона, а он откупился. Откупился? Что-то я такого не припомню. Сначала ты хотел сдать его в особый отдел, потом пожалел парня. Или все-таки хочешь сдать? Тогда деньги придется вернуть. Первая версия мне больше нравится. А какой твой интерес? Если ты ему толкнул ту в ту, его же заказчик грохнет. А если верняк продал, западло будет у тебя. А может, неприятности будут у заказчика? Наша страна сидит на нефтяной игле... И очень серьезные люди, управляющие этим процессом, не допустят, чтобы спрос на нефть снизился. А мой генератор, вырабатывающий электроэнергию и сбросового топлива с высокой эффективностью – прямая угроза. Ходит Лариса. Мужчины замолкают. Опять секретничаете? Могу посоветовать отличный ресторан устрица на цветном. Я не ем устриц. И не надо. Там собираются исключительно мужские пары. Йо. Мы давно никуда с тобой не ходили. Может, с Игорем куда-нибудь выйти? Ему нельзя. Это да. Но это не значит, что я ничего не могу подарить, девушка. Достаёт из кармана халата красную бархатную коробочку и подаёт Ларисе. Лариса открывает и достаёт брошку. Это точно такая же брошка, как на ювелирной выставке, только со стразом, да? Спасибо. Одевает, любуется. Борис подходит к Ларисе, рассматривает брошку. Возвращаясь к Игорю, говорит тихо. Настоящая? Ага. Но в целях безопасности лучше считать бижутерией. Вторая версия мне нравится больше. Борис и Игорь улыбаются и пьют коньяк. Новая сцена. Установки уже нет. Входит расстроенная Лариса. И что случилось? Хотела долларов прикупить для поездки в Турцию, а курс скакнул. Ничего не слышал? Игорь читает с компьютера. Взрыв секретного генератора Роснефти. Ну, это было предсказуемо. Разрушено два корпуса. О-о-о! Они решили масштабировать модель в полную величину без переделки. Серьёзная ошибка. Пострадавших нет. Хоть в этом идиотизма не допустили. Ты о чём вообще? Не беспокойся, курс вернётся на место. Просто наши учёные решили создать чудо-генератор энергии, запилили много государственных денег, вышел шик, и серьёзные дяди из правительства им на это строго указали. Завтра Центробанк вмешается в торги и курс вернется на место. Да, а я, дура, заложила твой подарок в ломбард. Ты извини, брошка мне показалась вызывающей, некуда надеть. Извиняю, и сколько тебе за него дали? Приемщик долго осматривал залог, потом сказал, что он почти ничего не стоит, но из уважения к красивой работе он готов выдать 10 тысяч рублей. Добрый приемщик. Я тоже думаю, что это много. Может, не выкупать? Лучше не надо. А то и правду, а денежку куда-нибудь не туда могут неправильно понять. Спасибо. Как раз хватит на билет в Турцию, а там куплю настоящее золото. А то от вас мужчин дождёшься. Эх, блондинки.